347. Декабрь 15. Настроенность арфы духа зависит от многих причин. Для того, чтобы она зазвучала утром, с вечера следует меры принять созвучие вызывающие. Нельзя всецело возлагаться на ритм, и особенно ритм прерываемый. Ритм поможет, но расстроенная арфа аккорда не дает. Внутренняя согласованность также нужна, и ярое устремление к фокусу. Пространственные токи не всегда благоприятствуют контакту, и потому надо все меры принять, чтобы добиться успеха. Колебания в проводе духа неизбежны, но собственная ненастроенность должна быть устранена. И когда сделано все, и приложены силы, можно в спокойствии ждать весточки дальней.